Леонид Евгеньевич Волчик Промах Анотация Фантастическая история двух бойцов спецподразделения волею судеб, заброшенных в прошлое. Написанная от первого лица повесть заставляет проникнуть в глубину боли и переживаний одного из них. До последней своей строки «Книга хранит интригу».